Глава 28. Возвращение единорогов. Профессор Хруст попросил Пашку подвести его к дому на одну минутку. «А то жена волнуется», — смущенно сказал он. «Понимаю», — ответил Пашка. Хруст не зря беспокоился. Его жена стояла на пороге дома, скрестив руки на груди, и даже при виде Гайдо не дрогнула. Гайдо осторожно спустился на улицу, и открыл люк. Профессор выглянул наружу и игриво крикнул. «Кисочка, я здесь, я вернулся, я здоров». «Вернулся, иди в дом», — ответила жена и скрылась в дверях. «Вот видите», — развел руками пигмей. «Но она меня любит. До скорой встречи». Он выпрыгнул из корабля и побежал к дому. В дверях он столкнулся с женой, которая вновь возникла на пороге. На этот раз она держала в руке какой-то предмет, завернутый в белую тряпочку. «Твой мальчишка здесь?» — спросила она. «Паша? Паша летит спасать своих друзей, все в порядке». Ребенок голоден», — мрачно сказала жена. «Отдай ему пирог». И она снова ушла. Пигмей кинулся обратно к Гайдо. Он отдал Пашке сверток и сказал. «Вот видишь, а ты её упрекал». Хотя, разумеется, Пашка ни в чем не упрекал жену Пигмея. Гайдо резко поднялся ввысь, и Пашка, сев в пилотское кресло, заложил в навигационный компьютер оптимальный маршрут до столицы. «Где мы будем их искать?» спросил кораблик. «Не знаю», признался Пашка. «Я сам в столице не был. Я думаю, что мы опустимся где-нибудь на окраине, и я пойду в город искать их». «Глупости», — сказал Гайдо. «Ты сгинешь, а мы потеряем время». «А что ты предлагаешь?» «Открытый полет». «Мы летим с законной целью — спасти из рабства наших близких. Следовательно, мы опускаемся на их главной площади и задаем прямой вопрос. Что вы сделали с Алисой и Ирией?» «Они не ответят?» «Они испугаются, они же темные». Убежище пропало из глаз, начался густой лес. Две белые птицы поравнялись с Гайдо и, отчаянно работая крыльями, пытались его обогнать. «Не старайтесь!» — крикнул им Гайдо. Сейчас я прибавлю скорости. Надорветесь!» Яйцо железное!» — крикнула в ответ упрямая Алина. «Ты сейчас упадешь? У тебя крыльев нет!» Почему-то белых птиц больше всего возмущало то, что у Гайдо не было крыльев. «Забавные создания!» — сказал Гайдо. «Но настолько глупы, что мне порой бывает стыдно, что я принадлежу к их породе». «Ты?» — спросил Пашка. «Разумеется. еще у моего прадедушки были крылья. Его называли самолетом. Птицы держались рядом. Гайдо жалел их. Вдруг одна из них крикнула. «Смотри вниз, какой ужас!» Пашка включил нижний экран, но ничего не увидел в сплошном зеленом море листвы, а птицы уже снижались к вершинам деревьев. «Гайдо!» — закричала Алина. «Что ж ты медлишь? Помоги, яйцо железное!» «Давай посмотрим, что там», — сказал Пашка. «Без тебя знаю», — ответил Гайдо и начал опускаться вниз. Он коснулся верхней границы листвы. Пашке показалось, что он слышит, как шуршат листья и трещат ветки. Вскоре внизу открылось пространство, спрятанное под кронами, словно они влетели в громадный полутемный храм, в котором колоннами служили прямые стволы деревьев. И тогда Пашка увидел то, что раньше высмотрели птицы. По лесу бежал ручеёк. Он перебегал от ствола к стволу, отбиваясь от преследователей. Стай коротких полосатых ящериц на длинных мускулистых лапах с массивными, похожими на крокодили, головами. Ящерицы были размером со среднюю собаку, и, наверное, каждая в отдельности была не очень опасна для вооруженного человека. Но когда их больше десятка... Ручеёк, как видно, бежал из последних сил. Он прихрамывал, движения его были неточными, ящерицы яростно наскакивали на него. Вот самая смелая бросилась вперед, широко разинув желтую пасть, усеянную треугольными зубами. Все же блеск меча заставил ее отступить и спрятаться в стае. Рычаек! закричал Пашка, держись! Птицы опередили Гайдо, они с трудом летали между стволами, задевая деревья концами громадных крыльев, и отчаянно кричали. Ящерицы при виде птиц остановились. Они поднялись на задние лапы, опираясь на короткие хвосты, будто надеялись бить птицу, если она опустится слишком низко. И тут в битву вмешался Гайдо. Он включил свою оглушительную сирену, перепугав не только ящериц, но и птиц, которые с криком взмыли вверх, и ручейка, не понявшего, откуда идет такой страшный вой. В следующую секунду Гайдо коснулся земли. Пашка включил внешний микрофон и закричал. — «Не бойся, ручеёк! Это я, Павел Гераскин!» Ящерицы постыдно улепетывали. Пашка выскочил из люка и подбежал к ручейку. «Ты не ранен?» — спросил он. «Пашка, друг!» — обрадовался юноша. «Как хорошо, что ты пришёл!» «Тебя не ранили?» «Нет, устал только. Я боялся, что не хватит сил отбиваться от этой дряни, ведь до убежища ещё далеко». «Тебе километров пять ещё осталось», — сказал Пашка. «Как там дела?» «Не беспокойся», — сказал ручеёк, переводя дух и опускаясь на кочку. «Твои подруги безопасности, они живут в доме у вепря, никто их не тронет». «А белка?» — спросил Пашка. «И белка там же». «А ты почему в лес пошел? «Они начинают поход на день раньше. Об этом Алиса узнала. Она у тебя отважная девчонка». «Знаю. В одном классе учимся», — согласился Пашка. «Друзья вывели меня из города», — продолжал ручеёк. Я должен был взять коня в деревне, но коней нет, их всех отобрали для похода. Вот мне и пришлось бежать пешком. Всю ночь. Устал страшно. — Ничего, мы с Гайдо мигом тебя дамчим до убежища. — Как хорошо, — сказал ручеёк, — а то сил не осталось и каждая минута на счету. — Ничего подобного, — раздался сверху пронзительный голос. — Ручеёк полетит в убежище с нами, — это говорила Алина. которая сидела на большом суку прямо над их головами. — Еще чего не хватало? Лететь же Как упадет, да как кокнется, костей не соберешь. — Ну уж, — обиженно сказал Гайдо, — где это вы видели, чтобы я падал и кокался? — А сегодня утром в лесу кто валялся чуть не кокнутый и не мог взлететь? — Но у меня топлива не было. — Вот я и говорю, — рассмеялась птица. — Какой же ты летун! если без топлива не можешь». «А если тебя два дня не кормить, как ты полетишь?» «Хватит, хватит», — приказал Пашка. «Сейчас не время для ссор, друзья». Алина опустилась на землю и подошла к ручейку. «Ну как, полетим или будем глазеть на железное яйцо?» «Не сердись, Алина». «Интересно», — сказал ручеек. «Я никогда еще не видел космического аппарата, а тем более говорящего». «В этом отношении я уникален», — сказал Гайдо. Но тут ручеек поднял голову и стал прислушиваться. Птицы тоже насторожились. «Кто-то едет», — сказал ручеек, поднимая меч. «Два коня», — сказала Алина и взлетела на толстый сук. «Один конь со всадником, второй без всадника», — сказала сверху вторая птица. Все обернулись в ту сторону, откуда доносился стук копыт. Между деревьями мелькнуло что-то белое. В следующую минуту стало ясно. «Скачут два единорога!» На одном сидела верхом белка, второй был бессадника. «Ручеёк!» — закричала издали белка. «Ты живой! Какое счастье!» Единороги одновременно замерли, кося глазами на гайдо, который стоял среди сломанных ветвей и кучи листьев, сорванных с деревьев при посадке. Белка спрыгнула с единорога, и кинулась к своему ручейку. Она плакала от радости. Пышная копна черных курчавых волос скрыла лицо ручейка. Он гладил Белку по плечам и успокаивал. «Ну что ты, все в порядке, все живы, здоровы, я рад тебя видеть». «Ты ничего не понимаешь», — заговорила сквозь слезы Белка. «Это мое счастье, что единороги убежали от моих братьев. Я выскочил на улицу, темно, вокруг враги, но тут стук копыт. Они тоже меня узнали». Им в городе плохо было, они воевать не хотят. Они в лес хотели, они знали, что я в городе, и искали меня. А я думала, что все-все погибли, и бордача убили, а Алисочка...» Тут Белка зарыдала. «Что?» — кинулся к ней Пашка. «Что с Алисой?» «Их поймали, и Алису, и Ирию. Их поганый Веремире предал, чтоб ему в колодец без памятства провалиться. Гадкий, поганый, он меня выследил и в кужецов привел. Бородач у ворот встретил, он сражался». и Муропарис рожался, их убили. А Ирию с Алисой в собор повезли. Там их казнить будут. А я побежала, а эти наруги меня увидели. Они все понимают». Белка говорила сбивчиво, плакала, сама себя перебивала. Но Пашка уже все понял. «Где?» — спросил он. «Где казнить?» «Их повели в собор. А потом в колодцу беспамятства». «Где это?» — обернулся Пашка к ручику. «На холме». Посреди города. Все, крикнул Пашка. До встречи. Я с тобой. Ручеек побежал за ним. Справимся, сказал Гайдо. У тебя свой долг. Ты забыл, что должен предупредить убежище. Пашка прыгнул в люк. Люк мгновенно закрылся. Пашка сел в пилотское кресло. На экране внешнего вида он видел, как Ручеек что-то говорит птицам, и те одна за другой взмывают ввысь. Единороги преклонили колени и опустили к земле золотые рога. Белка и ручеёк вскочили на единорогов. И последнее, что увидел Пашка, прежде чем Гайдо, прорвав листву, вылетел снарядом в небо, были скачущие по лесу на прекрасных белых единорогах ручеёк и белка. Они скакали рядом, держась за руки.